Глава 18. Вероника. В другой ситуации я бы ни за что не поехала с Артуром, ни за какие сокровища мира, потому что рядом с ним больно дышать, и каждое едкое слово вгрызается в самое сердце, выворачивая наизнанку. Он меня презирал. Это было видно в каждом взгляде, обращенном на меня в каждом жесте. Презирал, ненавидел, был готов растоптать, разорвать в клочья. Поверх этого бешеного коктейля огненной нитью шло наше общее прошлое, за которое он меня презирал еще больше. Он никогда меня не простит, никогда не станет слушать. В его глазах я навсегда останусь той, что предала, променяла на другого. Недостойная жена любимого брата, вернее, вдова. Наверное, это единственная причина, по которой он решил меня забрать с собой. А я и не очень-то сопротивлялась, потому что испугалась, до да чертиков. Понятия не имела, что это за долги, что за друзья Кирилла, но прекрасно помнила, как когда-то давно он, глядя на меня, как на бестолковую козявку, сказал, что даже после смерти не оставит меня в покое. Вдруг у него какой-нибудь резервный план был, типа, если с ним что-то произойдет, то все претензии к бывшей жене. Один раз он уже подставил меня, так что ему мешало поступить так же еще раз? Я даже предположить не могла, что могло прийти в голову бывшему мужу, как далеко он был готов зайти в своих жестоких играх. И пусть от Артура шло лишь презрение, но рядом с ним все равно было не так страшно. Он словно скала, за которую хотелось спрятаться. «Да, я жалко, слабый убого, ничего не меняется». Снова сдаюсь в сложной ситуации, ищу помощи там, где для меня припасена лишь боль. Самое сложное – не думать о том, что все могло быть иначе, не возвращаться мыслями в прошлое, не мучить себя еще больше, не вспоминать, уже ничего не исправить, уже никому не нужны эти исправления, даже мне самой. Я просто хочу жить дальше, как могу, как получается, дрейфовать в пучине апатии равнодушно встречая новый рассвет. Лучше так, чем на разрыв, умываясь каждый день горькими слезами, вспоминая, мучая себя пустыми сожалениями. «Ты уверена, что не знаешь, кто приходил?» — мрачно спросил Артур. И «Если опять врёшь, он теперь каждое моё слово будет подвергать сомнению?» «Понятия не имею. Я всё равно узнаю. Артур!» — я не выдержала. «Я уже всё сказала. Не знаю ни про друзей, ни про долги. И если ты мне не веришь, если тебе в тягость моё присутствие, то просто останови машину, я уйду». «Ага, уйдёт она». Губы изогнулись в циничной усмешке. «Мечтай больше». «Дежавю». Снова я рядом с очередным Бархановым, и снова меня тащат куда-то против воли. Насмешка судьбы. Не хватает третьего захода с Демидом, чтобы уж собрать полный комплект братьев. На место мы приехали, когда на Востоке уже пробивался робкий рассвет, предрекая финал этой непредсказуемой ночи. Я никогда здесь прежде не была и даже не думала, что попаду сюда при таких обстоятельствах. Дом был невысокий, всего пять этажей, но дорогой. С большими тонированными окнами, зимними садами, закрытой территорией, охранником в будке который бдительным взглядом просканировал машину. Барханов завел автомобиль на подземную парковку, занял там свое место и холодно скомандовал. «На выход!» Не знаю, как мне удалось выбраться из машины не упасть. Ноги дрожали, в голове шумело, как у пьяницы. С каждым мгновением сердце шумело все сильнее и надрывнее, и не получалось думать ни о чем, кроме мужчины, который уверенно шел на пару шагов впереди меня. В животе комом сжималось странное предвкушение того, что я увижу его дом, то место, в котором мне раньше был закрыт проход. Знаю, что сейчас ситуация непонятная, что нет в его приглашении никакой романтики, что не нужна я ему, но внутри крутит, печет от одной мысли, что он рядом, что он забрал, не бросил меня наедине с проблемами. Это бодрит, дает какую-то отчаянную, измоченную надежду на то, что можно что-то изменить, исправить. Несмотря на малую этажность, в доме все равно есть лифт. Мы ждем его в большом холле у хромированных, начищенных до блеска дверей. Женщина-консьержка приветливо улыбается Барханову и с недобрительным интересом посматривает на меня сомневаюсь, что меня можно принять за девушку легкого поведения, слишком измученная, несчастная и неказистая. На такую разве что моряк дальнего плавания от безысходности позарится. Я выглядела здесь нелепо, неуместно, как золушка, которая пришла на бал, забыв переодеться. Мы поднялись на последний этаж. На широкой лестничной клетке только одна квартира. Артур небрежно выудил ключи из кармана, отпер дверь и первым зашел внутрь, не проронив ни слова, а я замялась на пороге, затормозила, боясь идти дальше наконец пересилила себя и несмело шагнула внутрь, попав в просторную прихожую. Артура не было видно, он уже пропал где-то в недрах квартиры, по-видимому, забыв о невольной гости. Сейчас у меня было точно такое же чувство, как и тогда, когда Мелкий после свадьбы привел к себе домой, бросил пару пренебрежительных фраз и ушел, оставив меня одну. Что ж, мне не привыкать к равнодушию Бархановых. Кирилл в свое время на него не скупился. «Ты там долго стоять будешь, как бедная родственница?» Раздался откуда-то голос Артура, а через мгновение он сам вышел в прихожую и наградил меня суровым взглядом из-под лобья. «Да здесь я...» — выдохнула, не зная, куда деваться от волнения. «Так, давай сразу обговорим главное. Мой дом — мои правила. Постарайся их запомнить. Первое — не путайся под ногами. Второе — не лезь, куда тебя не просит. Третье — постарайся вообще не отсвечивать». Отрывистый недовольно голос выдавал его с головой. Артур сам был не рад, что притащил меня сюда и наверняка мысленно крыл себя трехэтажным матом за внезапное гостеприимство. «Хорошо». Я покорно опустила взгляд в пол, чтобы он не смог рассмотреть, как мне больно. Не знаю, что хуже, неведомые друзья Кирилла или его брат, волком смотрящий на меня. Между нами повисло молчание. Неловкое, напряженное, царапающее и без того измотанные нервы. Хотелось убежать, без оглядки, на край света, вернуть то вялое состояние, в котором я пребывала последнее время. Там хоть не страшно, там все равно. «Идем, покажу твою комнату». Сдавленно сказал Артур и, не дожидаясь моего ответа, пошел прочь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как скинуть потертую обувь и посеменить следом за ним. Квартира бархадова старшего была поистине огромной. То жилище, в котором обитал Кирилл на фоне этих, хором казалось просто маленькой тесной конюшней. У Артура все было дорого, строго, в холодных светлых тонах. Казалось, что даже воздух в квартире прохладнее, чем есть на самом деле. Здесь кухня. Указал на огромное помещение с рабочим островом. Гостиная. В гостиной был настоящий камин. Я невольно представила, как должно быть уютно, когда вечером все собираются вместе, разговаривают, улыбаются. Каминь не тихо потрескивает огонь. Не наш вариант. Один санузел здесь, еще один там. Махнул рукой куда-то дальше. Кабинет. Сюда не соваться, даже близко не подходить. А вот и гостевые комнаты. Выбирай, какую хочешь. Широким жестом указал на две совершенно одинаковые двери. Надо было просто выбрать, но вместо этого мой взгляд тянулся еще к одной двери, самой дальней, плотно прикрытой. А что там? Вопрос сам сорвался с губ. «Ничего, чтобы касалось тебя». Неожиданно жёстко отреагировал Артур. «Туда вообще не суйся никогда, поняла?» Я испуганно отшатнулась от него, не понимая, что сделала не так. «Давай уже, выбирай». Скованно проворчал Барханов и отвёл взгляд в сторону, будто смутивший свои вспышки. «Мне было всё равно, какая комната, надолго я здесь точно не останусь, поэтому просто махнула рукой на ближайшую. Пусть будет это. Милости просим», ухмыльнулся он, жестом приглашая войти. «Чувствую себя как дома». «Но не забывай, что ты в гостях», — закончила вместо него. Он ничего не ответил, только посторонился, пропуская меня внутрь. Комната была обычной, какой-то пустой, безжизненной. Большая кровать, зеркальный шкаф-купе, столик, кресло, телевизор на стене. Чистота, порядок, все тот же холодный воздух. Никаких деталей, безделушек, ничего лишнего. Будто пришла не домой, а в отель. Вслух, естественно, ничего не сказала, чтобы не обижать хозяина. Он и так колючий, словно морской еж. От его энергетики хочется отойти подальше. А еще лучше спрятаться за каменной стеной. К сожалению, стены у меня нет, и прятаться не за кем. Как тебе? зачем ты поинтересовался Барханов. Сам он остановился на пороге дальше за мной не пошел. Ну, миленько. Я с трудом подобрала нейтральное слово. Да. Он вроде даже удивился. Я терпеть не могу эти комнаты. Не захожу сюда месяцами. Наверное, поэтому предлагаешь их самым нелюбимым гостям? Мне нравится. Он не поверил, махнул рукой и тут же стал пугающе серьезным. Значит так, Вероника. Пока я не разберусь, в чем дело, ты сидишь здесь и никуда не высовываешься. Звучит как угроза. это угроза и есть. Живешь у меня и носа не показываешь из дома столько, сколько потребуется, поняла? Мне вообще-то завтра на работу, устало напомнила ему. Считай, что уже уволилась. С утра позвонишь и поставишь перед фактом. Уму непостижимо. Похоже, у кого-то комплекс Бога. И как, по-твоему, я буду жить без работы? Чем платить за квартиру? На что покупать продукты? Нет, Артур, так дело не пойдет. «Найдешь другую, не в это захудало-забегаловке», забегаловки равнодушно сказал Барханов. «Я не могу уволиться, у нас и так людей не хватает. Мои соболезнования...» Отклика в его глазах не было совершенно. «Далась тебе моя работа!» — возмутилась я такой несправедливостью. «Не все ли тебе равно, чем я зарабатываю на жизнь?» «Нет!» — рявкнул он и тут же досадливо поморщился. Каким-то странным волчьим взглядом скользнул по большой идеально застеленной кровати, нахмурился и отвернулся. «Полотенце в шкафу там же найдешь халат!» У него сел голос. «Спокойной ночи». Он ушел, а я, ни жива, ни мертва, присела на краешек кровати. Сердце гудело, как ненормальная, привычная реакция на Барханова. Ни черта я не излечилась, не переболела, просто загнала свои чувства глубоко внутрь, и теперь они бурлили, кипели, требовали выхода. И, похоже, проблемы с эмоциями не только у меня. То, что я мельком заметила в его взгляде, даже при большом желании, нельзя назвать ни злостью, ни яростью, ни тем более равнодушием. Это радовало и одновременно пугало. Утром я проснулась поздно, ночь выдалась сложной, насыщенной эмоциями, поэтому мне удалось разлепить глаза только к десяти часам, когда солнце уже нагло ломилось в комнату через незашторенные окна. К сожалению, вчерашние события оказались не сном, который развелся поутру, оставив за собой тревожное послевкусие, а реальностью. Остатки дрема рассыпались, как карточный домик. И если я дома у Барханова, значит, где-то рядом он сам. Я нашла Артура в кухне, собранной, хмурой, в строгом костюме, готовой к началу рабочего дня, Он стоял у окна и задумчиво пил кофе. «Привет», — растерялась я. Он только кивнул. Взял со стула большой пакет и протянул мне. Я подозрительно покосилась на подношение, но брать его в руки не спешила. «Что это?» «Одежда». «Зачем?» — во все глаза уставилась на Барханова. «Ты ничего с собой не взяла?» Артур пожал плечами и кивнул на мое помятое после платье «Не ходить же всегда в этом». «Я не могу это принять», — спрятала руки за спину. «Можешь. Тут ничего особенного. Домашний костюм, мелочи всякие». Поставил пакет обратно на стул. В общем, сама разберешься. От его сдержанной заботы у меня сковало горло, так что не могла проронить ни звука. Это пока я спала, он вместо того, чтобы отправиться на работу, занялся моей одеждой. Не стал будить. Дождался, когда я сама проснусь. Теперь не только в горле запершила, но и защипала глаза. Мне пора. Бесцветно произнес Артур, и прежде чем я успела хоть что-то ответить, скрылся в коридоре. «Артур!» Я бросилась следом за ним. «Погоди!» «Что?» Он обернулся, впился в меня напряженным взглядом. «Спасибо». Снова бесцветный кивок. «Преду поздно, надеюсь, найдешь чем заняться». «Да, но не могу же я все время сидеть здесь в заперти». «Сможешь», — уверенно произнес он. «Пока не выясним, что за долги и что за друзья». «Артур, мы вчера это уже обсудили. Я думал, это несерьезно. Я всегда серьезен». Коротко ответил он и вышел из квартиры. Я только услышала, как защелкнулся замок. «Запер и ключей не оставил. Нахал, просто нахал. Взомнил себя не пойми кем». И я, хороша, согласилась приехать к нему, хотя знала, чувствовала, что просто не будет, что он устроит сладкую жизнь и испытание на прочность. Друзья Кирилла, призрачная проблема, а барханов старше вполне себе реальна и очень сердитая. Почему я об этом не подумала? Надо было отбиваться, что было мочи, сопротивляться, орать, что угодно, лишь бы не ехать с ним в эту западню. Хотя кого я обманываю, все равно бы поехала. Видела вовсе не в страхе, а в том, что мне чертовски хотелось бы хоть на полшага ближе к нему, хоть одним глазком заглянуть в его жизнь поучаствовать в ней. Пусть мимолетно, пусть несерьезно, пусть по самому краю. Пусть это больно, почти невыносимо, зато я почувствовала себя живой. Впервые с момента аварии во мне зажегся хоть какой-то интерес, какие-то отголоски эмоций, а я ведь уже начала забывать, каково это, когда чувствуешь, когда живешь по-настоящему. И сейчас тянулась за этими чувствами, жадно ловила каждый всплеск, каждое неровное биение собственного сердца, наслаждалась ничего не значащей заботой, млела от сердитого внимания дурочка В квартире без Артура стало еще прохладнее. Эти светлые стены, большие окна, строгая обстановка, все будто кричала «Не трогай ничего! Ты здесь чужая!». Тем не менее, я решила осмотреться. Прошлась по кухне вдоль островка, выглянула в окно, которое выходило в аккуратный двор, утопающий в сочной зелени. Потом вышла в коридор и долго прислушивалась. В тишине пустой квартиры мне чудились призрачные шаги, шорох. Наверное, это тени прошлого, которое так стремительно ворвалось в мою жизнь, снова перевернув ее с ног на голову. На пороге гостиной я замерла, не в силах справиться с внезапно поднявшимся волнением. Словно на его чуде лыскак Артур сидит в большом удобном кресле и читает газету. У его ног со спокойным достоинством разлегся здоровенный пес, чутко шевеляющий ушами на каждый звук. Огонь в камине. В груди все сжалось. Сколько я ни пыталась, у меня не получалось представить себя рядом с ним. Я словно кусочек картинки, затесавшийся в коробку с другим пазлом. Черт, даже в собственных фантазиях у меня не было ни единого шанса приблизиться к нему. Я аккуратно прошлась по комнате, покрутила в руках книгу, небрежно оставленную на столике, погладила большого плюшевого зайца, который свалился на пол. Кто бы мог подумать, что у Барханова дома есть мягкие игрушки. Заяц был таким усталым, потасканным, будто его регулярно тискали и мяли. Смешно. При взгляде на игрушку губы сами растянулись в грустной улыбке. Как много я не знаю об этом мужчине, как много я упустила. В его кабинет так и не решилась войти, памятуя о том, что мне запрещено туда соваться. Зато не смогла остановиться и заглянула в его спальню. Здесь царил порядок, как и во всем остальном доме. Кровать заправлена, на стульях ничего не валяется, тяжелые шторы задвинутые. Я чувствовала его запах. Тот самый, от которого кружится голова и земля уплывает из-под ног. Здесь им было пропитано все каждый миллиметр. Я прикрыла глаза, вдохнула полной грудью, чувствуя, как по венам бежит расплавленная лава. Люблю его по-прежнему. Знаю, что это бессмысленно, но все равно люблю. И это самое страшное, что могло случиться. В какой-то миг стало сложно дышать. По спине покатился холодный пот, и меня накрыла паническая атака. Из спальни Артура я бежала так, будто за мной гнались все демоны преисподней. И полегчало только, когда оказалась в другой части квартиры. Возле той самой двери, к которой мне было строго-настрого запрещено приближаться. Обычная дверь, как и все остальные в этой квартире, но взгляд почему-то намертво прилип к ней. Даже мысли о артуре ушли на задний план, уступая место странному волнению. Мне настолько сильно хотелось узнать, Что же за ней скрывается, что я подошла ближе, тревожно вслушиваясь в тишину. Из закрытой комнаты не доносилось ни звука, но легче не стало. Наоборот, волнение разрослось до невероятных размеров. Я должна узнать, что там прямо сейчас. Едва дыша взяла за ручку и потянула на себя. Заперто.